Здравствуйте. Я стояла у столика в кафе. Отыскать Марину в толпе людей, когда я знала город и время, в котором она проживает, было элементарно. Сложнее придумать повод заговорить. Я присяду. Марина занервничала, засуетилась, убрала сумку, которая стояла на соседнем стуле. Додумалась, что есть и другие места, вернула сумку на место. Я терпеливо дождалась, пока она решит все свои психологические проблемы. И села. Странно, но я не помнила, чтобы она была такой впечатлительной. Простите, просто ваше сходство с моей подругой выбивает меня из колеи. Даже вопрос задавать не пришлось. Она сама все объяснила. Я подалась вперед. Вы сказали, мы похожи. А чем отличаемся? Мне правда было интересно. Не то чтобы жаль носа или глаз, но хотелось узнать, как Вселенная защищает свои секреты. Марина передернула плечами. Ей даже смотреть на меня было некомфортно. Не знаю, как объяснить. Вроде бы одно лицо, но когда начинаю присматриваться, понимаю, что совсем разные люди. Я постаралась улыбнуться. Ты бы знала, Марина насколько разные, и, предваряя вопросы, решила пояснить. Мне уже не раз говорили, что мы похожи с одной пропавшей девушкой. Не только вы, не подумайте. Поэтому я так заинтересовалась. Марина повертела в руках кружку кофе. Она явно кого-то ждала. И только поэтому не могла убежать от надоедливой прохожей, внимание которой привлекла однажды самостоятельно. Хорошо еще, что люди подсознательно испытывают доверие к жнецам, иначе как бы душа уходила с нами в бесконечность. Как она исчезла?» Марина горько усмехнулась. «Пусть я мало что знала, пусть это было эгоистично, но радостно понимать, что кто-то даже через пять лет помнил меня настоящую и искал. Как все, ушла из дома». И не вернулась. Я поморщилась, в памяти не возникло подходящих воспоминаний. У нее были враги, она была чудесная, вы даже представить себе не можете. Красавица, умница, очень порядочная. Работала воспитателем. Какие могут быть враги? Родитель, который пришел за ребенком в 7 часов вечера, а она закрыла группу за 5 минут до этого, глупости какие. Полиция считает, что это случайность, и ее убил, или какой-то залетный маньяк, или алкаши за телефон. А вы как считаете? Марина задумалась, глядя куда-то сквозь меня. Ей явно не нравилось вспоминать о произошедшем. Но вместе с тем она не могла придумать повод уйти. Чтобы закрепить успех, я потянулась к душе бывшей подруги, прикоснулась к ней уговаривая довериться, призывая смягчиться. «Не знаю, что и думать», — призналась подруга, «но одновременно с ней пропал еще один человек, и я... я надеюсь, что они сбежали вместе. Хотя от отчего ей было бежать и почему с ним? Наверное, я себя просто успокаиваю». «Какая жалость! Но нет, я действительно умерла. Узнать бы только. Как? Странное дело жадность. Мне нужно было имя. Я получила его. А теперь хочется больше и больше. А ее родители? В моем голосе звучала настоящая жадность. Но Марина ее не заметила. Умерли? Когда она еще была жива, Юля очень переживала. Ксюша, полежи, отдохни! Подтянутый и серьезный мужчина растерянно стоит в дверях. «Я один не съем столько блинов», а Юля следит за фигурой. Мама, маленькая и пухлая, громко смеется. Она очень любит готовить, обожает нас с папой. Так что забитый холодильник — лишь способ выразить чувства. Я почувствовала тепло, вспомнила родителей. И уже из-за этого можно было сказать, что я потревожила Марину. Не зря. А этот человек, вместе с которым они пропали, кто он? Марина уже открыла рот. Вполне может быть, чтобы прогнать меня. Но ее вдруг окликнула какая-то женщина. «Мариночка, здравствуй!» Я едва не заскрипела зубами от досады. «О да, это тоже позабытое чувство». А Марина встрепенулась так, будто только что проснулась. На меня она смотрела удивленно, будто не могла вспомнить, как здесь оказалась. Женщина поцеловала Марину и уставилась на меня. «Я думала, мы выпьем кофе и поболтаем». Это... она замялась, не понимая, как меня представить. Действительно, кто я для нее? Пока Марина не опомнилась, я встала из-за стола. Не буду вам мешать, я уже ухожу.